За кулисами. Хантер. Захожу в кабинет и с силой захлопываю дверь. Мне не нравится чувство, которое я испытываю сейчас. Словно я допустил ошибку. Но я не ошибаюсь, больше нет. Не могу себе этого позволить. Слишком многое зависит от меня и моих решений. Снимаю пиджак и бросаю его на кожаный диван. Прохожу к столу и наливаю щедрую порцию виски. Выпиваю залпом и опускаю стакан на стол. От сильного удара стекло разлетается, и пара осколков впивается мне в руку. Вынимаю их и иду к своему креслу. Сажусь, прикрываю глаза и откидываю голову назад. Итак, подведем итоги. Моррис получил то, что хотел. Я получил то, что хотел, но какой ценой? В голове тут же всплывает лицо Саманты. Я ее покалечил. Она больше никогда не станет прежней. Что-то внутри нее сломалось, и это нашло отклик во мне, в моей душе. Кто бы мог подумать, у меня еще есть душа. И этот самый отклик не нравится мне все больше и больше. Открываю глаза и тянусь за рацией, зажимаю волну Айзека и говорю. «Все чисто. Можете возвращаться домой». В ответ слышу двойной щелчок пальцами. Это означает «будет сделано». Выдыхаю и отставляю рацию подальше от себя – Скоро я снова увижу своего сына. Не могу дождаться, когда уничтожу Мориса и смогу спокойно проводить время с Чарли. Я прекрасно понимаю, что как только с горизонта пропадет мистер Моррис, на его место придет кто-то другой. Но с этим другим у меня не будет личных счетов. А значит, это не проблема. Помимо моей воли, я вспоминаю свой последний бой на арене смерти. В тот день Чарли исполнилось три месяца. Его мамы не было в живых уже два месяца, две недели и три дня. Она умерла, в страшных муках которых не заслужила. В тот день Икс я оставил Чарли с доктором, который принимал роды и пытался спасти девушку, которая значила для меня слишком много. Имя этого врача Макларен. Только ему я мог доверить своего сына и не бояться, что с ним что-то может произойти. На арене смерти мы выступали вдвоем с Айзеком. Против нас выставили 12 человек. Но именно в этот раз я шел не для того, чтобы биться за свою жизнь. Я шел с четким намерением сражаться за жизнь моего ребенка. Все было спланировано заранее. Мы с Айзеком дрались бок о бок до последнего момента. Когда на арене смерти остались только мы вдвоем, я выдернул копье из мертвого тела и бросил его четко в грудь головы Хэл. Он упал замертво. И тут началась настоящая бойня. Человек, который спланировал все это, отключил питание. И Ток больше не бежал по кругу арены. За считанные секунды я и Айзек выбрались наверх и начали убивать любого, кто был в услужении у прежнего правителя Хелл. Мы были не одни. К нам присоединились Эмбер, Чейз и Картер. На момент начала боя они были закрыты в своих комнатах. Но человек, задумавший изменить мир, Тот самый, что отключил электричество, выпустил их и снабдил моих друзей оружием. В этот день арена смерти была усеяна трупами так, как никогда раньше. В тот день я не стал правителем Хэл, я стал избавителем. Люди не могли больше жить в рабстве и присмыкаться перед своими хозяевами. Они хотели жизни, и я им ее дал. Во всех политических делах мне помогал один человек, который всегда скрывается от лишних глаз. Даже мои приближенные не знают, кто это. А является этим человеком никто иной, как старый добрый Саита Фуда. Именно он решил изменить мир, но не своими руками. Нет, чужими. Таким образом, он поставил во главу одного из самых больших городов меня, но не ожидал, что после шести месяцев его наставлений и советов я начну править сам. Я предупреждал его заранее, и он был согласен, но не ожидал, что так быстро я стану полноправным правителем. По его словам, именно такие люди, как я, должны протащить остатки человечества в дальнейший путь. После старик Саита руками преподобного и моими сверки еще одного ублюдка, сенатора, который правил подземельем долгие восемнадцать лет. Но и его время вышло. Гнездо разворошили, его убили — а люди разошлись по другим городам. Дальнейший шаг Саита Фуда – продвинуть Майкла к власти в городе Крест. По его словам, преподобный слишком труслив, но пока он не совершает ужасных поступков, Саита не будет его трогать. Старику и это удалось. Сейчас Майкл является правой рукой преподобного, но по факту все ключевые моменты решает именно он. И последняя ступень Саита Фуда – Это свержение мистера Морриса и его приспешников. Это оказалось сделать сложнее, чем мы предполагали. Он постоянно уходит у нас из-под носа. Я предлагал Саита просто пристрелить Морриса, но он разъяснил мне суть человеческой натуры. Моррис не показывает себя перед своими жителями как тиран или деспот. Он не настолько глуп, как сенатор или прежний правитель Хел. Наоборот... Он отлично делает вид, что озабочен нуждами граждан. Но по факту он нарушает один из самых главных законов. Закон о защите детей. Он проводит над ними опыты. Но без доказательств нам никто не поверит. И мы не будем спасителями граждан Черной Пантеры. Мы будем захватчиками. А если мы придем как завоеватели, то рано или поздно нового правителя Черной Пантеры уберут. Либо приближенные к Морису, либо сами граждане. В этом вся загвоздка, в неоспоримых доказательствах вины. Но я помогаю Саита не из благодарности, что он выбрал меня семь лет назад. Это было не случайное стечение обстоятельств. Старик так не делает: он отменный стратег и просчитывает десятки ходов наперед. Он знал, что я не такой, как все. Саита понял это еще тогда, когда увидел меня мальчишкой. Он знал Майкла и его приемных родителей. Они-то и посвятили Саита в необычность их ребенка. Старик сразу же взял это на заметку и просто ждал. Шли годы, и его пазлы сложились только тогда, когда он узнал, что именно я питаю безграничную ненависть к мистеру Моррису и сделаю что угодно, чтобы убрать этого ублюдка и спасти своего сына. Саита знает причину этой ненависти, и скоро об этом узнает сам Моррис. Открываю глаза и откидываю эти воспоминания как можно дальше. Они никакого веса не имеют. Не сейчас, когда прошло уже семь лет. Встаю с кресла и иду за очередным бокалом. Достаю целый стакан и снова наполняю его янтарной жидкостью. Опять выпиваю и беру рацию в руки. Смотрю на нее в течение пяти секунд и зажимаю канал с Картером. «Картер — это один из моей четверки. Именно он сейчас находится в Черной пантере. Он там уже практически три года, прибыл он туда как беженец из креста и устроился плотником. За это время он сблизился с какой-то девкой, которая работает у Морриса секретаршей. И так потихоньку он втерся в доверие к приближенным мистера Морриса. Скажу больше, три недели назад он сообщил, что был в лаборатории, но не видел там никаких детей. Две недели назад он сказал, что слышал разговор врачей, и они говорили о скрытом этаже под тюрьмой. Но это могут быть только слухи. Он должен туда пробраться и выяснить все наверняка. Но теперь это не единственная его задача. «Картер, мисс Келли прибыла в город?» – спрашиваю я. «И ты даже не спросишь, как у меня дела?» Как всегда вопросом на вопрос отвечает Картер. «Я знаю, как у тебя дела. Давай ближе к делу». Да, она в городе. Ее заперли в комнате. Присмотри за ней. После этих слов образуется тишина, и я с вызовом смотрю на рацию, которая в недоумении спрашивает меня голосом друга: В смысле? Присмотри так, чтобы никто не понял. Она должна остаться целой, невредимой, до того момента, пока ты не найдешь доказательства. Тишина. Ответ. Я пошлю к ней человека. Отлично. И. Ты отвечаешь за нее головой. Понял. Как продвигается дело? Думаю, на следующей неделе мне удастся туда попасть. Лучше не спрашивай, как. Не буду. Ты как там? Честно? Да. Скучаю по своей семье. Семья ждет тебя. Но тут такой случай. В общем, когда все закончится, в Хелл я вернусь не один. Это как? Хантер, я здесь уже почти три года. Моя жизнь не встала на паузу, она по-прежнему идет, и я, кажется, встретил кое-кого. Ну как, кажется? Черт. Короче, я буду папой. Жесть, это даже звучит неправдоподобно. Поздравляю. Это секретарша Морриса? Ты серьезно? Я серьезно. Надеюсь, ты ей ничего не рассказал. Нет. Отлично. До связи. До связи. Ставлю рацию на стол и снова наполняю стакан. Одна из раздражающих вещей в моем организме – это невозможность напиться. Это бесит. Но горечь напитка немного успокаивает нервы и заставляет собраться с мыслями.